Глава 14. Мама говорила, «Тебе уже пора самому читать». Но у меня не получалось концентрироваться на книжных страницах. К концу абзаца я не помнил, что было в начале. Когда мне читали родители, их голоса становились частью истории. Можно было закрыть глаза, и все превращалось в фильм. Я не сразу привык к тому, как читает мама, а может быть, у нее со временем стало получаться лучше. Но я привык и полюбил. «Пожалуйста, давай ты». «Ладно». Книги она выбирала другие. И вот купила детскую Библию. «Обещай, что дочитаешь ее сам». «Обещаю». Мне очень понравились первые главы, прочитанные мамой перед сном. «Просотворение мира». Какие-то слова повторялись, были магическими. Потом появились Адам и Ева, и пришел сатана в обличии змея. Почему они поверили ему? Он хитрый. С ним всегда нужно быть осторожным». Он змей-искуситель. Я бы не стал есть плод, если бы змей сказал, а что такое плод? Это плоть? Плод. Это было яблоко. Плод — это то, что растет на дереве. Чем оно плодоносит? Яблоко или груша? Плод, плоды. Плод, точно. А я думал, что это плод. Какой-то квадратный фрукт, похожий на плотик. Мы смеялись с мамой, она меня целовала, желала спокойной ночи, и я шел спать. Иногда сестра тоже слушала главы с нами, но ей было неинтересно. Предпочитала читать свои книги или смотреть телевизор. Мама дошла до главы про Каина и Авеля. Я спросил, Каин старший брат, да? Да, Женя. А насколько он старше? Я не знаю, здесь не написано. Как минимум на год. Они же не близнецы. На 6 лет. Не сочиняй. Я знаю, на 6. От этой истории я плакал, сочувствуя обоим. Мне казалось, что Бог... Дал этим детям очень тяжелое испытание, назначив одного брата своим любимчиком. То же было и в нашей семье, ведь я был любимцем мамы. Когда мы оставались дома одни, сестра часто толкала и любила меня. «Маменькин сынок», она могла так меня назвать. Мама говорила, что у сестры начался переходный возраст, и это скоро пройдет. Я не знал, что это такое. Слышал от друга Васи, что у девочек идет кровь, и от этого они злые». Мне было особенно обидно, когда сестра запихнула меня в шкаф для верхней одежды и наступила ногой на голову, как бы пытаясь притоптать туда, утрамбовать, чтобы не мешался ей. «Расскажешь маме, будет хуже». Это было не больно, но унизительно. До этого я плакал над судьбой Каина, но теперь считал наказание заслуженным. Мама сразу догадывалась, что произошло. Она ругала сестру, а та устраивала новую пытку. Усадив меня на стул на кухне Смотрела мне в глаза и не давала выйти Это было очень страшно Я кричал и рвался из кухни Нет, сиди, сиди, пока я говорю Сиди и смотри, пока не сгоришь от стыда, ябеда Мама усадила нас рядом и спросила Как она тебя обижает? Никак Говори, не могу, говори она, она не дает выйти из кухни А еще пнула по голове Мама посмотрела на сестру долгим взглядом «Пусть он меня пнет», — пожала плечами сестра. Мама усадила ее на ковер. «Давай». Я ходил вокруг, задирая ногу. «Не получается». «Ты уже три раза ее пнул». «Я не умаю». «Что, не умаешь?» «Не умею». «Не делайте так больше, не деритесь», — сказала мама. Когда мама ругала сестру за плохую оценку, за поведение, или за то, что та поздно пришла домой, и если сестра огрызалась в ответ, я представлял, что сестра так живет, одинокой, в вечном изгнании. Дух ее был не с нами, в другом измерении. Она всегда как будто совершала побег. С холодным и отчаявшимся сердцем Ольга бежала под дождем мимо заброшенных недостроенных домов. Всевидящее око висело везде и нигде, как проектор, Образ братоубийства постоянно возникал в ее сознании. Она была вынуждена расправиться с любимчиком. Но такова плата. Прощения нет и нет конца пути. «А я считаю, что Бога нет», — спокойно сказал папа. «Меня поразило, что ему не понадобилось ни секунды, никаких сомнений не возникло. Он приехал, чтобы забрать меня на выходные в Кемерово к дедушке и бабушке». Я замер. У нас в зале между ним, сидящим в кресле, и мамой, стоящей у окна. «Мам!» — она пожала плечами. «Он так считает, что с него дурака взять?» Я сел папе на колени и заглянул ему в глаза. Вроде все было в порядке. Никакого отражения карающей молнии. С Того дня прошло больше тридцати лет, и я все еще выполняю данное маме обещание. Читаю понемногу разные версии, в том числе и ту, что до сих пор хранится у сестры.